Раздел 6. Общая психология относится к частным дисциплинам так же, как алгебра к арифметике. В арифметике оперируются определёнными конкретными количествами. Алгебра изучает все возможные общие формы отношений между качествами, следовательно, каждая арифметическая операция может быть рассматриваема как частный случай алгебраической формулы. Отсюда очевидно следует, что для каждой частной дисциплины И для каждого закона в ней далеко не безразлично, частным случаем какой общей формулы они являются. Принципиальное определяющее, как бы верховная роль общей науки проистекает не из того, что она стоит над науками, не сверху из логики, то есть из последних основ научного знания, а снизу, из самих же наук, которые делегируют свою санкцию истины в общую науку. Общая наука возникает, следовательно, из особого положения, которое она занимает по отношению к частным. Она суммирует их суверенитеты, является их носительницей. Если представить себе систему знания, охватываемого всеми психологическими дисциплинами, графически в виде круга, то общая наука будет соответствовать центру окружности. Теперь предположим, что мы имеем несколько разных центров, как в случае спора отдельных дисциплин, претендующих на то, чтобы быть центром, или в случае притязания различных идей на значение центрального объяснительного принципа. Совершенно ясно, что им будут соответствовать и различные окружности, при этом каждый новый центр является вместе с тем периферической точкой режней окружности, следовательно, мы получим несколько окружностей, взаимно пересекающихся. Вот это новое расположение всякой окружности будет графически представлять в нашем примере особую область знания, охватываемую психологией в зависимости от центра, то есть от общей дисциплины. Кто станет на точку зрения общей дисциплины, то есть пойдет к фактам частных дисциплин, не как равной к равным, а как к научному материалу, как сами эти дисциплины подходят к фактам действительности, Вот сейчас же сменит точку зрения критики на точку зрения исследования. Критика лежит в той же плоскости, что и критикуемое. Она протекает всецело внутри данной дисциплины. Её цель исключительно критическая, а не позитивная. Она хочет узнать только, верна или неверна и в какой мере та или иная теория. Она оценивает и судит её, но не исследует. А критикуют Б Но оба не занимают одну и ту же позицию по отношению к фактам. Дело меняется, когда А начинает относиться к Б, как Б сам относится к фактам, то есть не критиковать, а исследовать Б. Исследование уже принадлежит общей науке. Его задачи не критические, а положительные. Оно хочет не оценить то или иное учение, но узнать нечто новое о самих фактах, представленных в учении. Если наука пользуется критикой как средством, то и течение, исследование и результат его процесса всё же принципиально отличается от критического обсуждения. Критик в конце концов формулирует мнение о мнении, хотя бы очень веское и солидно обоснованное мнение. Общее исследование устанавливает в конце концов объективные законы и факты. Только тот, кто поднимает свой анализ из плоскости критического обсуждения той или иной системы взглядов на высоту принципиального исследования средствами общей науки, только тот разберётся в объективном смысле происходящего в психологии кризиса. Для него откроется закономерность происходящего столкновения идей и мнений, обусловленная самим развитием науки и природой изучаемой действительности на данной ступени её познание. Вместо хаоса разнородных мнений, пёстрой разногласицы субъективных высказываний, для него раскроется стройный чертёж основных мнений развития науки, система объективных тенденций с необходимостью заложенных в исторических задачах, выдвинутых ходом развития науки. и действующих за спиной отдельных исследователей и теоретиков с силой стальной пружины. Вместо критического обсуждения и оценки того или иного автора, вместо уличения его в непоследовательности и противоречиях, он займется положительным исследованием того, чего требуют объективные тенденции науки, и вместо мнения о мнении он получит в результате чертежа Скелет общей науки как системы определяющих законов, принципов и фактов. Только такой исследователь овладеет настоящим и верным смыслом происходящей катастрофы и составит себе ясное представление о роли, месте и значении каждой отдельной теории или школы. Вместо неизбежного во всякой критике импрессионизма и субъективности – Он будет руководствоваться научной достоверностью и истинностью. Для него исчезнут, и это будет первый результат новой точки зрения, индивидуальные различия. Он поймёт роль личности в истории. Поймёт, что объяснять претензии рефлексологии на универсализм также нельзя личными ошибками, мнениями, особенностями, незнанием её создателей, как французскую революцию. испорченностью королей, двора. Он увидит, что и сколько зависит в развитии науки от доброй и злой воли её деятелей. Что можно из этой воли объяснить, и что напротив, в самой этой воле должно быть объяснено из объективных тенденций, действующих за спиной этих деятелей. Конечно, особенности личного творчества и всего склада научного опыта определили ту форму универсализма, которую идея рефлексологии получила у Бехтерева, но и у Повлова, личный склад и научный опыт которого совершенно отличный. Рефлексология последняя наука, всемогущее естествознание, которое принесёт истинное, полное и прочное человеческое счастье. 1950 год, страница 17. И в разной форме тот же путь проделывают и бихевиоризм, и гештальт-теория. Очевидно, вместо мозаики добрых и злых воль исследователей надо изучать единство процессов перерождения научной ткани в психологии, которая и обусловливает волю всех исследователей.